«А дальше», — сказала женщина, пропуская его в маленькую комнату, — «вы помните, конечно, прочтите». «Я больше люблю слушать. Прочтите вы. Ваш испанский просто чудный. У нашего священника такой же, я его слушаю и радуюсь». Отозвав двенадцать, он сказал им, «Вот мы восходим в Иерусалим, и свершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом»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 Если это не составит труда, пожалуйста, принесите мне несколько страниц бумаги и ручку. Красивая и зеленоглазая, здравствуй! Как много горя затаилось вокруг нас, Бог ты мой! Каждая крыша — хранительница печали людских. Почему мы так тщательно скрываем несчастье и столь доверчиво выставляем напоказ свою радость? Ты боишься дурного глаза? Я очень. Хозяйка пансионата очень мила. Она принесла мне бумагу и перо, чтобы я мог написать тебе это письмо. Здесь очень тихо. стены дома побелены так же, как и в Испании. Я слышу скрип пера, и моя зыбкая тень, хозяйка зажгла свечу, экономит на электричестве, громоздится на этой беленой стене неким выдутым ветром кряжем, вот-вот рассыплется. Мне приятно писать тебе это письмо, потому что ты единственный человек из милых моему сердцу, досягаемая ныне для меня. Ты заметила, я сказал «ныне». Пожалуйста, отнесись к этому серьезно. Я не вправе лгать тебе, хотя никогда и никто не открывает себя до конца, даже, увы, в те минуты, когда, кажется, люди растворены друг в друге. Получила ли ты мое первое письмо? Мне совестно задавать тебе вопрос, который я хочу задать, но я задам его, предварительно сказав, что мое прошлое, так же, как и будущее, принадлежит мне одному. Я не знаю, когда оно, это будущее, настанет, может быть, через полгода, может, через три, но оно грядет, следовательно, нам с тобой принадлежит лишь настоящее. Отсюда вопрос, готова ли ты к тому, чтобы удовлетвориться настоящим? Только, пожалуйста, не торопись отвечать. Если ты хочешь сейчас в этом отрезке настоящего, который мне отпускает жизнь, быть рядом со мной, я буду счастлив видеть тебя, зеленая». «Но и это не всё.